Пробная вылазка показала, что изгои действительно не теряли времени даром и едва рассвело ушли через новый Орайхон. Преследовать их казалось бессмысленным, тем паче, что появились более важные дела. Орайхон, ставший сухим в предутреннюю ночь, располагался исключительно неудобно. Он касался остальных сухих земель лишь одним углом, а со всех остальных сторон был окружен мокрыми арайхонами. Но, разумеется, об отделении этого арайхона не могло быть и речи. Его ограждала не узенькая мертвая полоса, а легко проходимый широкий перешеек. Тем не менее, Адонту Ууртаку надо было заверить Вана в свои преданности и по возможности извлечь из ситуации выгоду». Ууртак со своей личной гвардией отправился на царский Арайхон. Казенные дюжины и войска, присланные другими адонтами, остались беречь провинцию. За неделю дальновидный уртак убедил Вана, что не стоит из одного Арайхона создавать новый округ, который, конечно же, захочет самостоятельности, а гораздо лучше отдать Арайхон верному Ууртаку. Шааран за эту неделю вернул изгоям долг, поставив еще один орайхон, вклинивающийся в Далайн и как бы восстанавливающий земли изгоев. Отправляясь в Ставку, Уртак на всякий случай запретил заселять высохший орайхон и выделил для него охраны двойную дюжину царегов, среди которых оказался и Шааран делать на пустом арайхоне было нечего цареги продувались друг к другу в кости рассказывали кто умел истории и скучали по оставленным семьям грустил хишаран представлял как он приводит яавдай на берег и словно безумный илбеэйч говорит смотри и перед изумленным взором девушки рождается земля Лицо Яавдай останется неподвижным, но черный огонь в зрачках полыхнет с небывалой силой. А потом он покажет, как умывается земля, освобождается от яда и грязи, покрывается свежей травой, как проклевываются сквозь жирную землю резные ростки туйванов. Он скажет, эта земля для тебя живи и на лице Яавдай появится неуверенная улыбка. Переполненный такими мыслями Шааран рано утром отправился через опустевшие мокрые земли к Далайну. Его никто не заметил, да и сам остров был обнаружен лишь к концу дня, когда Шааран стоял на посту, охраняя перешеек Смелая вылазка не принесла душе успокоения, зато помогла шарану понять. Мечты его не о новых землях, а о Явдай. Шаран затасковал. Он шептал слова легенды, которые, казалось, знал, когда еще не умел говорить. Я проклинаю Илбеча. Он нигде не найдет покоя и не встретит счастья. У него не будет друзей, и даже родственники станут издеваться и мучить его. Шааран шептал, пока слова не начинали терять смысл, а перед глазами стояло лицо Яавдай. «Нет, она не способна издеваться. Этого просто не может быть. Здесь бессильно даже проклятие, Ероул Гуя. Она обещала ждать». Короткое «да», сказанное на заданный между делом вопрос, обрело для Шаарана важный смысл — Шаран убеждал себя, что никакого проклятия вообще нет, ведь была семья у старика, даже когда он стал Илбечем, а потомки Илбеча Вана правят целой страной. Вскоре Адон Тууртак вернулся из удачной поездки, и вспомогательные войска, так никого и не поймавшие, начали собираться домой. Однако той дюжине, что посылал на запад Муэртал, отдыхать не пришлось. Наместник, поняв, что Илбеч ускользнул, решил хотя бы расправиться с изгоями и бунтовщиками. Так что вернувшейся дюжине пришлось немедленно занимать позицию вдоль мокрого орайхона На этот раз Шааран оказался в заградительном отряде довольно далеко от Далайна и вмешаться в события не мог. Передовые дюжины вошли на безнадежные земли, сломив сопротивление неорганизованной толпы изгоев, рассекли ее надвое и погнали, одних на Ухэры, заграждения, других дальше, на юг, где стояло еще два Оройхона, узколентой протянувшихся вглубь Далайна. Выбраться из этой западни казалось вовсе невозможным. Заряженные ухеры и татацы стояли на самых видных местах, но Адонт разрешил стрелять лишь в самом крайнем случае. Кроме того, было приказано не убивать тех, кто сдается в плен. Все-таки Муэртал не был абсолютно уверен, что Илбеч не оказался в ловушке. Поэтому царегам был выдан таблиц Больше, чем обычно, запас хитиновых веревок. Настоящие изгои, женщины, калеки, беспомощные неудачники, частью заранее бежали на север, частью же сдались передовому отряду и связанные попарно были отправлены на допрос. Разбойники попытались вырваться и уйти. Шаран стоял в цепи заграждения на поребрике, когда из-за тесегов с криком выбежал отряд ночных пархов. Их было дюжины полторы, и единственное их преимущество состояло во внезапности удара. Не переставая кричать, они бросились на цепь. Цереги поспешно стягивались навстречу. Шаран оказался в самом центре схватки. Он увидел, как на него несется один из бандитов. Мелькнуло знакомое лицо, испятнанное следами игл, гудящий кругом рванулся сверху хлыст. Шаран успел вскинуть над головой копье, отведя смертельный удар, и ринулся под ноги изгою. Если бы они были вдвоем, то это был бы последний поступок в его жизни, так как копье отлетело в сторону, а хлыст остался в руках парня. Но сбитый с ног противник не успел ударить. Когда Шааран вскочил, он увидел, что Турчин и дюжинник Коннар насели на парня и вяжут ему руки. Остальные изгои были убиты или тоже связаны. Прорваться и уйти удалось лишь троим. «Отлично — Отлично! — похвалил Шаарана дюжинник. — Я уже было зачислил тебя в покойнике, а ты... Не только сам уцелел, но и этого с ног сбил. Ишь, как на тебя смотрит, а? Вот-вот прыгнет, словно парх. Парень, не мигая, глядел на шоарана. Сузившийся от беженства зрачок превратился в точку, и глаза казались белыми. Шрамы на щеке налились кровью, у виска часто билась жилка. Каннаб? Обошел пленника кругом и, приняв решение, повернулся к Шарану. «Это явно не Илбетч», — сказал он, «и каторжника из него тоже не выйдет, сбежит. Между прочим, тебя искать». «За такими долги не пропадают, я это знаю, сам такой. Так что отведи-ка ты его в Шавар, а я доложу, что пленников всего восемь». Шаран взял копье повел им вверх, приказывая парню подняться. Тот молча встал и, не глядя по сторонам, пошел вперед. С таким видом, словно не его, а он ведет противника к Шавару. Шааран шел сзади. Его не покидало ощущение, что он уже видел и эту небрежную походку, и этот взгляд не тогда, вечером, А еще раньше, давным-давно. Хотя этого, конечно, не могло быть. Раз увидевший клеймо на лице парня, не забыл бы его никогда. В башмак церега вправляется дюжина игл, а здесь в кожу впечаталось гораздо больше. Словно изгой, улегся в постель, положив под щеку вместо подушки живую тупку. «Постой!» сказал Шаран. Парень остановился. это гон это твое имя или прозвище?» Ответа не было. Парень смотрел поверх головы Шарана, лицо оставалось спокойно, лишь жилка над щекой продолжала пульсировать в бешеном темпе. «Ты...» Шаран запнулся, не осмелившись произнести имя. Ты родом из свободного Руйхона?» Взгляд наконец опустился на лицо Шаарана. Эдгон, помедлив пару секунд, ответил. «Не помню. У меня нет родины». Шааран вытащил нож, начал резать скользко-скрипящие веревки. Эдгон молча ждал. «Вдоль поребрика стоят караулы», — сказал Шааран. Постарайся не попасться им на глаза. Изгой стряхнул с рук обрывки путь и так, ничего не сказав, не попрощавшись и не поблагодарив, пошел прочь. «Постой!» — крикнул Шарон. «Скажи, Чарлах жив?» он ушел давно», — ответил Эдгон, не оборачиваясь. «Я не знаю, куда...» «Спасибо!» сказал Шоаран.